Датская сказка Заколдованная красавица Однажды король возвращался на корабле из дальнего плавания. Корабль был уже недалеко от города, когда разыгралась страшная буря. Ветер сорвал паруса, молния ударила в мачту, И корабль пошел ко дну. Король бросился в море и с ужасом ждал гибели. Волны швыряли его с гребни на гребень, как ореховую скорлупку. И вдруг король увидел на волнах огромную квашню. В квашне сидела старуха и ловко правила лопатой. «Сюда, на помощь!» – закричал король. Старуха подплыла поближе. «Бабушка, спаси меня! Проси за это, что хочешь из моей королевской казны!» «Ничего мне не надо из твоей королевской казны! Обещай мне отдать первого, кто встретит тебя на берегу!» «Хорошо!» — согласился король. Старуха дунула, плюнула, сказала вещи слова и буря мгновенно утихла. Волны бережно подхватили короля и вынесли на берег. И первый, кто встретил короля на берегу, был его маленький сын. Король с ужасом вспомнил свое обещание. Он строго приказал сыну не подходить близко к морю, и мальчик никогда не нарушал отцовского приказа. Шли годы, принц вырос, а о старухе не было ни слуху, ни духу. Однажды ночью разыгралась страшная буря. В королевском замке все крепко спали, и никто не видел, как из моря вышла старуха с огромной квашнёй за спиной. Она пробралась во дворец, подошла к спальне принца, открыла дверь и сказала. — Проснись, проснись, принц, я пришла за тобой. — Кто ты такая, бабушка, и что тебе надо? — удивился принц. — Я спасла в море твоего отца, и он дал слово что отдаст мне за это первого, кто встретит его на берегу. А это был ты. Двадцать лет я ждала. Теперь пойдем со мной, иначе я прикажу морю выйти из берегов и затопить всю вашу страну». «Пойдем», — согласился принц. «Пусть погибну я один, чем вся страна». И пошел за старухой. Старуха посадила принца в квашню, села рядом с ним, и они поплыли в открытое море. Волны укачали принца, и он заснул крепким сном, а проснулся и глазам своим не верит. Лежит он в постели из морской травы, а в изголовье сидит страшная старуха. На голове у нее короны и жемчугов а платье, вытканное из золотой чешуи. Но, говорит она, — крепко ли ты спал?» «Так крепко, что не помню, как попал сюда. Где я? И кто ты такая?» «Ты в подводном царстве, и останешься здесь навсегда моим рабом, если не выполнишь мои три задачи, а если выполнишь...» Я отдам тебе любую из своих дочерей и отпущу живого на землю вместе с женой. Взглянул принц на старуху и испугался. Если дочери похожи на свою мать, лучше мне остаться на всю жизнь холостым, подумал он. Не бойся, засмеялась морская колдунья, угадав его мысли. У меня дочери такие красавицы. Какие на Земле никогда не родятся. Да только вряд ли дойдет дело до женитьбы. Много людей Земли попало в мое подводное царство, но ни один не возвращался из него обратно живым. Колдунья показала принцу большую груду перьев. Вот тебе первая задача. Разбери эти перья. В одну сторону сложи пух а в другую — перья. Да чтобы к утру было сделано, иначе всю жизнь жалеть будешь, — пригрозила морская колдунья, закрыла двери на ключи и ушла. Принц принялся за работу, да с таким усердием, что к вечеру почти закончил ее. Вдруг откуда ни возьмись, налетел ветер, распахнул окно, Развеял весь пух и перья И смешал их снова в одну кучу. Бросился принц к окну, закрыл его. Да уже поздно. Стоит принц у окна и не знает, что ему делать. Вдруг он слышит, кто-то стучит в окно. Тук-тук-тук. Видит, на подоконнике сидит белая голубка. Открыл принц окно, влетела голубка. И спрашивает, «Почему ты здесь, принц?» «Не до мне, белая голубка! Приказала мне морская колдунья отобрать пух от пера. Весь день я работал, не покладая рук, а ветер вон какую беду натворил. Не знаю, что теперь будет». «Ну, это полбеды. Давай я тебе помогу!» Принялась голубка отбирать перья от пуха, и к утру вся работа была сделана. Только белая голубка в окно вылетела, морская колдунья на порог пожаловала. Увидела она, что работа вся сделана, позеленела от злости, а глаза у нее так и бегают. Заметила морская колдунья белое перышко на подоконнике и сказала, белая голубка успела уже здесь побывать. Ну погоди, ты меня попомнишь. На другой день повела морская колдунья принца по зеленым тропинкам и привела на большую поляну, заросшую высоким тростником. — Задам я тебе второй урок. Срежь весь тростник на поляне и снова приставь его к корню. досмотри да чтобы к вечеру все было готово. Бросила морская колдунья принцу серп и ушла. Срезал принц весь тростник, стал его к корням приставлять, а он и к корням не прирастает, и стоять не стоит. Сел принц на камешек, И пригорюнился. Подползла к нему златоголовая паучиха и спрашивает. — Что ты, принц, пригорюнился? — Приказала мне морская колдунья сжать весь тростник, а потом приставить каждый стебелек обратно, чтобы он снова рос, как ни в чем не бывало. Сжать-то я его сжал, а обратно прирастить не могу. Вот в чем мое горе. Это еще полгоря. Приставляет тростник к корням, а остальное мое дело. Приставит принц стебелек к корню, а золотоголовая паучиха обмотает порез своей паутины и стоит тростник, как стоял раньше. Только кончили работу, морская колдунья тот, как тот. Золотоголовая паучиха спряталась под камень и притаилась. Увидела колдунья, что стоит тростник. — Вижу, не сделал ты мой урок. — А вы посмотрите получше, — смеется принц. Подошла морская колдунья к тростнику поближе. Видит, стоит тростник, и на каждом стебельке виден сросшийся след от серпа. Рассердилась колдунья еще больше и глазами кругом так и шныряет. Видит из-под камня, Паучья лапка видна, вытащила морская колдунья золотоголовую паучиху за лапку. Что тебе здесь надо? Что ты надоедаешь мне, как зеленая муха? рассвирепела морская колдунья и швырнула бедную паучиху прямо в тину морскую. На третий день привела морская колдунья принца в свиной хлев и говорит. «Вот тебе мой третий урок, чтобы к вечеру хлев был вычищен, иначе жить тебе, Боровам, в этом хлеву до самой смерти!» Дала колдунья принцу лопату и ушла. Оглядел принц хлев и видит. «Навозу в хлеву полным-полно, везде лежат свиньи, а посреди хлева огромный боров. Принялся принц чистить хлев. Чистит час, другой чистит, а навоз все не убывает, а свиньи лежат в навозе, как мертвые, и не с места. Видно, суждено мне на всю жизнь в этом хлеву остаться. Ох, горе мое горькое! Сел принц на порог и заплакал, а зеленая муха, Села ему на плечо и жужжит в ухо. Слезами горю не поможешь. Позьми коплетку, что висит на стене, да от хлещика этих линевых свиней посильней. Снял принц плеть со стены и давай хлестать ею свиней. Вскочили свиньи, принялись бегать по хлеву, скрести копытами и рыть рылом навоз. Закипела работа, как вода в котле, и к вечеру хлеб был чист. Спасибо тебе, зеленая муха, за совет. Без тебя плохо бы мне пришлось. Как мне тебя отблагодарить? А я тебя научу, как морская колдунья обещала дать тебе в жены одну из своих дочерей и отпустить нас землю. Выбери меня, спасет колдуньи. Я не точь ее, а пленница. «Завтра покажет она тебе всех своих дочерей, и я буду среди них. Выдерни сейчас из своего пояса красную нитку и обвяжи ею мне переднюю лапку. По этой примете ты меня всегда узнаешь, кем бы я ни была», — прожужжала зеленая муха. Только успел он обвязать мухе лапку, пожаловала колдунья. «Ну как, сделал мой урок?» Еще с порога закричала она. Увидела вычищенный хлев и говорит. «Делать нечего. Придется дать тебе одну из моих красавиц и отпустить вас на землю. Пойдем выбирать невесту». Привела морская колдунья принца в огромный зал. Села на свой янтарный трон и говорит с усмешкой. на «Ну, выбирай себе любую». Огляделся принц по сторонам и ахнул. Сидят на ступеньках трона пучеглазые жабы, разноцветные медузы, полосатые ящерицы, морские свинки, зеленые лягушки, выдры и другие противные звери. Растерялся принц, не знает, что и делать. Вдруг он видит, под троном сидит маленькая серая кошка, а лапка у нее красной ниточкой перевязана. Вытащил принц кошку и взял ее на руки. — Вот моя невеста! — сказал принц и поцеловал кошку в белое пятнышко на лбу. И вдруг кошка превратилась в красавицу. Смотрит принц на нее и глаз отвести не может, до того она хороша. Косы русые до колен, глаза синие, как вода в фьорде. Лицо белее морской пены, а губы алые, как корал. «Спасибо тебе!» — поблагодарила принца-красавица. «Ты снял с меня заклятие, и теперь морская колдунья мне не страшна». «Убирайся на кухню!» — закричала колдунья и от злости так прикусила себе язык, что три дня не могла слово молвить. А через три дня она позвала к себе принца и сказала. — Пойди к моей сестре, она даст подвенечное платье для твоей невесты. В провожатой возьми морского угря, он в подводном царстве каждый уголок знает. Вышел принц из дворца, а морской угрь за ним. Сел принц на камешек и вздыхает. — О чем вздыхаешь, принц? — спрашивает морской угрь. Хочется мне хоть одним глазком взглянуть на свою невесту. — Твоя невеста, красавица Мизеримей в коморке рядом с кухней сидит, тебя поджидает. Пойдем, я тебя к ней сведу. Увиделся принц с Мизеримей и сказал ей, что морская колдунья посылает его к своей сестре за подвенечным платьем. — Морская колдунья хочет тебя погубить, — сказала Мизеримей. Ее сестра ведьма, она живет в замке, туда войдешь, а обратно не вернешься. Около ее трона стоят пять волшебных стульев. Белый, красный, синий, золотой и черный. Сядешь на белый стул, провалишься в морскую бездну. Сядешь на красный, сгоришь, и останется от себя только горстка пепла. «Сядешь на синий стул, жилы твои распухнут, посинеют, и сердце разорвется на мелкие кусочки. Сядешь на золотой стул, умрешь от желтухи. Только на черный стул садись спокойно, ничего плохого с тобой не случится. Попадешь в беду, морской угорь тебя выручит. Мы с ним старые друзья». Попрощался принц с Мизеремей, поблагодарил ее за советы, и пошел следом за морским угрем. Привел его морской угорь в огромный дворец, выложенный перламутровыми раковинами. Морская ведьма сидела на троне из розового коралла, а кругом трона стояло пять стульев — белый, красный, синий, золотой и черный. «Я пришел за подвенечным нарядом для мизеремей», — сказал принц. — За кого же Мизеремей выходит замуж? <сердито> — сердито спросила ведьма. — За меня! — ответил принц. — Ну так сади же, дорогой гость! — вдруг приветливо сказала ведьма и предложила принцу белый стул. — Ты, наверное, устал с дороги? — Нет, спасибо, я не устал. Дорога к моему дворцу так длинна, сядь-ка мне поближе! засуетилась ведьма и сама подставила принцу красный стул я и стою расскажу вам все новости ответил принц но я не могу сидеть когда мой гость стоит присядь вон на этот стул и ведьма показала принцу на синий стул спасибо ноги у меня молодые могу и постоять ну тогда сядь на этот золотой стул — Ну, если уж вам так хочется, чтобы я обязательно сел, я, пожалуй, присяду. И принц уселся на черный стул. Ведьма так рассердилась, что лицо ее побелело, потом покраснело, из красного сделалось желтым, из желтого — черным, да таким и осталось. Тогда она решила пуститься на хитрость. — Ты, наверное, проголодался. — Подсаживайся поближе к столу, я угощу тебя свежей колбасой. И, прошептав что-то сквозь зубы, ведьма поставила на стол блюдо с маленькими колбасками и вышла, оставив принца одного с морским угрем. Принц сел за стол и пододвинул к себе блюдо с колбасой. Только он поднес колбаску ко рту, морской угорь остановил его. «Не ешь, не ешь колбасу, а то будет беда!» Принц засунул колбасу под салфетку. В этот миг вошла ведьма с большой коробкой в руках. Увидев, что колбасы на столе нет, она спросила. «Ну как, понравилась тебе моя колбаса?» «Замечательная колбаса!» — похвалил принц. «Колбаса, колбаса, где ты?» «Откликнись!» — прошептала про себя ведьма. «Я под салфеткой лежу, — ответила колбаса. — Если не съешь мою колбасу, я не дам тебе подвенечного наряда для мезеремей. — Как же я вернусь к морской колдуне с пустыми руками? — испугался принц и решил обмануть ведьму. Он взял колбасу и сделал вид, что откусил кусочек. — Очень вкусная колбаса! — похвалил принц и даже языком прищелкнул от удовольствия. — Я ее всю съем. — Кушай на здоровье! — обрадовалась ведьма. — А я пойду принесу еще туфельки для твоей невесты. Ведьма ушла, а принц стоит с колбасой в руках и не знает, куда ее деть. — Сосунь ее за пазуху, а когда выйдешь из дворца, брось ее поскорее! — посоветовал морской угорь. А ведьма как вошла, первым делом на стол посмотрела. Нет колбасы. — Где ты, моя колбаса? А колбаса отвечает. — Лежу возле самого сердца. Обрадовалась ведьма и говорит. — Но, принц, вот приданное твоей невесте. Желаю тебе счастливого пути. — Спасибо, — поблагодарил принц, взял коробку и со всех ног бросился на утек только он за порог зашевелилась колбаса за пазухой и сжет тело словно крапиво принц распахнул куртку и оттуда вылетел маленький дракон из глаз его сыпались искры из носа валил дым из пасти полыхало пламя Взмахнул дракон крыльями, поднялся и улетел. — Что бы со мной было, если бы я проглотил колбасу? — с ужасом подумал принц и еще быстрее помчался в замок морской колдуньи. — Как? Ты вернулся живым из замка, туда войдешь, обратно не выйдешь? — удивилась колдунья. Ну, — но раз так, значит, завтра мы отпразднуем свадьбу. А сама про себя думает. Как эта сестра его выпустила? но погоди, из моих рук ты живым не уйдешь. Ночью, когда все во дворце уснули, Мизеремей тайком прокралась к принцу и говорит: Бежим скорее, пока не спит, иначе она завтра убьет себя. Иди в конюшню и оседлай вороного коня с золотым седлом, а гнедого коня с серебряным. Жди меня в конюшне! Мезереми вернулась в свою коморку. Она взяла метлу и поставила ее посередине комнаты. Потом сняла с полки сковороду и поставила ее на плиту. Достала чистое полотенце, повесила его на гвоздик около порога и приказала. «Отвечайте за меня моим голосом!» Побежала девушка в конюшню. Принц вскочил на вороного коня Мизеремей на гнедово, и понеслись они во весь опор. А в подводном дворце все спали крепким сном, и только когда начало светать и закукарекали морские петухи, морская колдунья перевернулась на правый бок и сквозь сон спросила. — Ты еще спишь, Мизеремей? — Нет, госпожа ответила ей метла, «Я пол подметаю». Морская колдунья перевернулась на левый бок и захрапела. Когда заквохтали все морские курицы, морская колдунья проснулась и, открыв глаза, спросила, «Мезеремей, ты все еще пол метешь, лентяйка?» «Нет, я завтрак готовлю», ответила сковородка. Морская колдунья перевернулась на спину и захрапела громче прежнего. И спала она до тех пор, пока не заржали морские кони. Тогда она проснулась, протерла глаза и кричит. мей корми меня, я есть хочу!» «Как будет готово, так и подам», — ответила полотенце. «Ждет, пождет морская колдунья». Не несет завтраками зеремей. — Но погоди, я тебе сейчас задам! — рассердилась морская колдунья и пошла на кухню. Смотрит по сторонам. Нет никого. Только посреди кухни лежит метла, на плите сковорода, а у порога полотенце шевелится. Побежала морская колдунья в конюшню и видит — нет ни гнедого, ни вороного коня. — Негодная мезеремей украла моих самых быстрых коней, ну, да я все равно их догоню. Колдунья позвала своего верного слугу и говорит. — Садись на моего черного козла и мчись быстрее ветра. Негодная мезеремей украла моих верных коней и убежала вместе с принцем. Хватай их и тащи сюда. Оседлал слуга черного козла и пустился в погоню за беглецами. Мчится черный козел, только копытца стучат. Тук-тук, тук-тук. Услыхала Мезеремей топот и говорит принцу. Мчится за нами погоня и близкая. Махнула Мизиремей правой рукой и превратила коней в два серых камня, а себя и принца в двух маленьких мышек. Подскакал слуга на черном козле. Видит, лежат на дороге два серых камня а около них прыгают две серые мышки. Проскакал слуга мимо них, но так и не догнал ни коней, ни мизеремей, ни принца. Вернулся слуга обратно и говорит колдунье, «Ни одной живой души не попалось мне на пути, только пара маленьких мышек скакала и прыгала возле двух огромных камней». «Дурак!» — закричала колдунья. Это и были они! Скачи и хватай их скорее!» Сел слуга на черного козла и снова помчался в погоню. Услыхала Мизиремей за собой топот и превратила коней в кустики, а себя с принцем в щебечущих птичек. Промчался мимо них слуга на черном козле и вернулся обратно с пустыми руками. Увидала его колдунья и спрашивает. — Где беглецы? — Никого по дороге я не видел, только две птички с кустика на кустик порхали. — Так это они и были. Давай сюда, козла, глупая башка! Села колдунья на черного козла и сама помчалась догонку за беглецами. Услыхала Мезеремей за собой топот, оглянулась и видит, мчится на черном козле сама морская колдунья того и, гляди, догонит. Подхлестнула мизеремей коней, и они мигом вынесли их из подводного царства на берег. Только доплыли кони до берега, из морской глубины на черном козле выплыла морская колдунья. Увидала она беглецов и за ними вдогонку. Морские кони перемахнули через садовую решетку и, как вкопанные, остановились у дворцовой лестницы. Спрыгнул принц с золотого седла, снял мизеремей, взял ее за руку и побежал по мраморной лестнице. А морская колдунья на черном козле за ними по пятам гонится. Прыгает черный козел по мраморным ступенькам. Цок-цок-цок! Сейчас догонит. Морская колдунья протянула уже руки, чтобы схватить беглецов. Тогда принц, недолго думая, Снял с себя кафтан и бросил его к козлу под ноги. Поскользнулся черный козел на самой верхней ступеньке и кубарем покатился вместе с морской колдуньей по лестнице. Ударилась морская колдунья о землю, превратилась в огромную белую птицу с железными когтями и помчалась за беглецами. Увидела мизеремей страшную птицу и закричала «Чайки, выручайте нас!» Откуда ни возьмись налетела туча белоснежных чаек. Они с криком набросились на морскую колдунью и щипали, и били ее до тех пор, пока она не скрылась в морской глубине. С тех пор зоркие чайки днем и ночью не сводят глаз с морской пучины. С криком летают они над морем, оберегая людей, от морской колдуньи. И люди больше никогда не видели морской колдуньи, и все они позабыли. А о красавицами Зеремей вспоминают до сих пор. Сказку тебе прочитала совушка Сонюшка.